пересмотреть свою позицию. «Макс, не убивайся так! На тебе лица нет!» Сэм пощелкал пультом Климатрона, добавив немного прохлады. Несмотря на то, что помещение и так едва отапливалось, коллега постоянно испытывал потребность в холодном воздухе. Выставив нужный режим, он продолжил. Это, конечно, безобразие, что на нашей территории одни узкоглазые безнаказанно ломают собственность других узкоглазых, но главное, что ты цел. С молодчиками Вонга мы разберемся, спросим стриады по всей форме. Самая последняя скотина в городе должна понять, что бывает, если поднять руку на полицейского. Правда, сейчас старик Лю забился в какую-то щель, концов не отыскать. Видимо, чует кошка, чье мясо съела». А что касается твоей кибернетической подруги, то не пройдет и месяца, как епошки привезут новых роботов, и у тебя в друзьях снова будет говорящая голова. Они быстро подстраиваются под клиентов. Не заметишь разницы? Сэм, твои слова отдают расизмом, тебе не кажется?» Хмуро ответил Макс, оформляя отчет. «Это ты о роботах?» — удивился приятель. «Это я об узкоглазых». Коллега флегматично пожал плечами и щелкнул рудиментарными хлопковыми подтяжками. «Просто я иногда позволяю себя побыть истинным американцем, помнящим свои корни. Тем более, что это приватный разговор между двумя старыми товарищами, а не официальная позиция. Где, как ни в кругу друзей, мы можем позволить себе побыть собой?» Макс сморщился, как от зубной боли. Благодушный трёп Сэма иногда наводил на него тоску. «Ты, наверное, забыл, что моя фамилия Полетти. Я человек итальянского происхождения. Макаронник, как говорят некоторые истинные американцы. И если уж на то пошло, настоящие коренные жители этого континента — индейцы. Тебя это не смущает, Сэм?» «Ну, брось, Макс, ты свой в доску, какой там к бесу макаронник. А помнишь, как мы когда-то ходили к девчонкам?» Придался он воспоминаниям о былых удовольствиях. настоящим девчонкам из плоти и крови, а не...» Тут Сэм понял, что хватил лишнего и переменил тему. «Скажи, зачем за тобой охотилась триада? Только честно, без воды, которую ты вылил на уши сухарю». «Не знаю. Возможно, Вонг пожалел, что поделился со мной информацией. Или кто-то заставил его так поступить. Я обязательно это выясню. Это как-то связано с делом трансплантологов?» «В том-то и дело, что нет. И тем абсурднее мне видятся мотивы нападавших. А что хотели от тебя те двое ребят из контрразведки? Они ушли весьма недовольными». Любопытство Сэма не знало границ. То же, что и наш шеф, спрашивали о причинах наезда триады. Отчего-то нашу контрразведку это очень заинтересовало. Целый час мне ложкой мозг выедали, выясняя подробности. Знаешь, такого пренебрежения к работе полиции я давно не видел. Парни демонстрировали мне, что умственные способности копов вообще ни во что не ставят. Ну, а раз так, пусть сами ее расследуют. И мы еще посмотрим, кто придет к финишу первым». Палетти раздраженно захлопнул лежавшую перед ним папку. «Знать бы только, что искать. Да уж, странная история. Думаю, ты откопал нечто, что не должно было попасть в твои руки. Будь осторожен, Макс. Мне бы не хотелось потерять друга». «Ну и мой отпуск все еще под угрозой», — Сэм, не дождавшись от приятеля новых откровений, занялся делами. Климатрон поднатужился, загудел сильнее, и потоки холодного воздуха зашелестели на столах детективов бланками еженедельной отчетности. Поразительно, но в новом веке электронная документация — так и не смогла окончательно вытеснить бумагу. Макс задумался и выудил из кармана переданный Вонгом жесткий диск, тот самый, о котором полете, в силу уязвленного контрразведчиками самолюбия не сказал им ни слова. Подключив устройство к компьютеру, детектив наконец ознакомился с содержимым. Он несколько раз перематывал запись туда и обратно, разглядывая менявшийся ракурс картинки. Камера со входа, потом незнакомая парочка глазами охранников, а вот камера из кабинета Вонга. Девушку определить не удавалось. Темные очки и капюшон-паутинка рябью искажали изображение. С мужчиной обстояло лучше. Макс извлек его изображение и поместил в базу данных. Человеком мгновенно был идентифицирован как Кевин Артус, уроженец штата Невада. Заурядная биография банковского служащего ничего особенного. Однако детектива привлекла отметка рядом с его делом. По ней выходило, что человек недавно попадал в поисковый запрос полиции. Заинтересовавшись, Макс щелкнул по пиктограмме, разворачивая обстоятельства запроса. Оказалось что обликом Артуза недавно воспользовались некие злоумышленники. Угон скутера и спровоцированный этим ряд ДТП. Хакеры применили фантом, наложив личину Кевина на настоящего нарушителя, оставшегося неизвестным. Такое иногда случалось в практике Макса. И бедолаги, с которыми провернули подобный трюк, вынуждены были доказывать свою невиновность – Но этому парню повезло с Альби. Настоящий Кевин Артус в упомянутое время находился в родном штате и не мог присутствовать на месте происшествия. Это подтверждали записи с камер наблюдения в Неваде. Сопоставив факты, система автоматически исключила его из поиска подозреваемых. Однако, сравнив даты, Макс усомнился в этой, казалось бы, логичной версии. Одно дело городские сети наблюдения и совсем другое личная съемка Вонга. Как мог человек, находящийся в Неваде, одновременно быть в другом штате в гостях у главы Триады? Палетти проверил время, оно совпадало полностью. Вонг, безусловно, тоже просматривал запись, и никакого расхождения человека на видеофайле с живым посетителем у него не возникло. Можно подменить лицо на камере, но обмануть людские глаза. Да, есть грим, специальные маски, но как-то слишком сложно. Если же это один человек, то выходит, что история с фантомом миф, созданный для прикрытия преступника, неосторожно засветившегося на камерах. Но тогда кто он такой на самом деле? Макс плеснул себе кофе из остывшего кофейника и придвинулся к столу поближе. Палетти вырезал нужный фрагмент из видео и массовой рассылкой отправил своим внештатным агентам. Он не слишком надеялся на результат, каково же было удивление, когда спустя полчаса ему пришел ответ. Один из осведомителей в банде мясника, некто рыжий, Давно сидевший на крючке детектива сообщал, что парень на видео Винсент Ковальский, должник Тони. И приложил снимок чужого ID. На нем был тот же человек, что и на камерах Вонга. Макс немедленно вбил в базу имя Винсента Ковальски и получил изображение совсем другого человека. Фото из городской базы данных противоречило снимку с Айди, присланного осведомителем. Макс одним глотком допил весь кофе. Почувствовав азарт охотника, он тотчас же отправил по адресу Ковальски полицейского в штатском, снабдив его двумя карточками. На одной был Кевин Артус, житель Невады, а на второй тот, кто числился в официальной базе Винсентом Ковальский. Коб опросит жильцов и соседей, выяснив, какое из лиц принадлежит настоящему Ковальски. Однако Палетти был опытным детективом и понимал ценность времени. Не дожидаясь результатов опроса, Макс отправил сообщение Рыжему, чтобы тот срочно связался с ним. Когда Полети почти опустошил новый кофейник, раздался звонок на коммуникатор. «Должно быть, Рыжий —